Глава семнадцатая Вольт отнёс Сабину в постель, бережно прижимая к себе. По пути он встретил Дворецкого, сообщил тому о болезни миссис Эйсби и направил за ней в автомобиль. «Сабина помогла ей, исчерпав все силы», — заметил Вольт. «Но ваша жена очень слаба, ей нужно в постель». Дворецкий растерялся всего на несколько мгновений, но собрался почти сразу и без лишних вопросов ринулся к машине. Сабина сонно посмотрела на Вольта, пока он поднимался по лестнице, провела кончиками пальцев по его лицу и прижалась сильнее. Он, не выдержав, осторожно поцеловал ее и тут же услышал суровое бормотание о правилах приличия. «Ты ставишь меня в неловкое положение, Краспер!» шептала она, зажмурившись. «Дама должна идти своими ногами!» И эти поцелуи у всех на виду, куда это годится? Я ж не немощная. Что о нас подумают? Так не пойдет. Чтобы ей угодить, он совсем соглашался, обещая больше никогда так не делать и стараться соответствовать людским ожиданиям. После чего сам уложил ее в постель, осторожно сняв верхнюю одежду и обувь, укрыл одеялом и снова прижался губами к губам. А обещал не делать так. — проговорила она, не открывая глаз. — Так это на людях, — ответил он тихо. — А здесь нас никто не видит. Приличия соблюдены, как ты любишь. Сабина улыбнулась и прошептала. — Ну хорошо, я минуточку полежу и встану. Вместе проведаем Лину. Она мне нравится. Вольт осуждающе покачал головой, понимая, что нужно заставить ее быть более снисходительной к себе. — Благо, Сабина настолько устала, что моментально провалилась в крепкий сон. Побыв с ней рядом какое-то время, Вольт убедился, что жена не собирается пробуждаться, и, тихо выйдя из спальни, осторожно прикрыл за собою дверь. Поспешно сбежав по ступенькам в холл, он громко позвал дворецкого. Тот явился бледный и сгорбленный, будто разом постаревший на десяток лет. «Я к вашим услугам, мистер Краспер». — сказал мистер Рейзби, глядя на Вольта так, словно и не видел его вовсе, как ваша супруга. Испытав приступ жалости, спросил он. — Ей лучше? — Она... ей плохо. Роза ненадолго пришла в себя, но снова уснула. Ей просто нужен крепкий сон. — Спасибо, мистер Краспер. — Значит, вы расстроены не только из-за нее? — Да. Голос Дворецкого дрогнул. — Скажите, это правда, что Лина... — Я не знаю. Вольт снял очки и нервно протер их краем рубашки. Тогда почему Роза так сказала? Она уверена, что наша девочка пострадала в ужасной аварии. Вольт вздохнул, нацепил очки на нос и доложил, как есть. Некая миссис Регина Жоули, возможно, вы ее знаете, утверждала, что случилась авария и что наш водитель с вашей племянницей пострадали. Сейчас я собираюсь ехать в лечебницу некоего мистера Гуфу и все разузнать. Вы должны внятно объяснить мне, где она находится. Да, разумеется, я расскажу. Лина там, по словам миссис Жоули. Дворецкий шагнул, было в сторону двери, но его повело, и Вольту пришлось придерживать мужчину, чтобы отвести к креслу. «Спокойно», — грозно сказал он, усадив мистера Эйсби. «Ваша племянница не сильно пострадала. Насколько я понял, больше всего досталось водителю. Но если вы сейчас надумаете умирать, помочь вам будет некому. Я не маг и не представляю, как оказывать помощь в таких случаях, а моя жена сегодня и без того сделала больше, чем в ее силах. Так что будьте мужчиной, мистер Эйсби. Объясните мне, как добраться в лечебницу и ступайте к жене. Да». — И где моя мама? Странно, что она еще не вышла на шум. — Она уехала с мебельщиком, — ответил дворецкий, вынув из нагрудного кармана платок и проведя им по взмокшему лбу. Вцепившись в подлокотники, он медленно поднялся и выпрямил спину. — Мистер Зайерс заехал за миссис Краспер несколько часов назад. Они поговорили и уехали вместе. вместе. — поразился Вольт. — Моя мать с мебельщиком? — Куда? — Зачем? — Она оставила для меня какое-нибудь сообщение. — Ничего. Лишь сказала, что прибудет к ужину. — Вот как. Он сунул пятерню в волосы на затылке, разворошил их задумчивости и пробормотал. — Хорошо. К мебельщику тоже заеду. Отправьте к моей жене. Мыраю пусть присматривает за ней неотрывно а сами следите за своей супругой и заберите из моего авто еду. Мы приобрели кое-что у фермеров сегодня. Пойдемте, мистер Эйсби. Вольт ехал в город так быстро, как только мог, но все равно был не в силах избавиться от ощущения, что куда-то опаздывает. Лечебница мистера Гуфу оказалась совсем недалеко от лавки миссис Эйсби, И Вольт легко нашел ее. Это было красивое двухэтажное здание, выкрашенное в яркий зеленый цвет. В окнах он заметил множество занавесок, а внутри пахло чем-то приятным – смесью сладких ягод и фруктов. Одним словом, платная лечебница выгодно отличалась от бесплатной, и даже персонал приятно удивил Вольта. Молоденькая медсестра, одетая в аккуратную белую униформу, мило улыбалась, всем видом изображая радушие. Однако сразу после приветствий и озвучивания цели визита случилась заминка. Медсестра, назвавшаяся «Мисс Свит», отказалась пускать его к пострадавшим, аргументируя это тем, что «пройти могут только родственники». «Я даже не уверен, что у Рикона есть в городе родня» с сарказмом заметил Вольт. «Значит, его никто не побеспокоит», ответила медсестра с милой улыбкой. «Вот как!» Вольт улыбнулся, подражая ее манере говорить, и снисходительно заметил. «Звучит отлично, но, боюсь, вы не учитываете одного «но». Если нет родственников, то кто будет оплачивать его лечение?» Мисс Свит грациозно повела плечами и многозначительно заметила. Он водитель одного из сиртов его величества, так что... — Понимаю, — кивнул Вольт. — Сирт Хьюз очень щедрый мужчина и не оставит работника в беде. Медсестра заулыбалась шире. — Я это знаю на собственном опыте. Когда мы с его дочерью поженились, он подарил нам с супругой целое имение, представляете, здесь. Вы, должно быть, слышали о Грэмми Холле. Отличное место для медового месяца и для жизни в целом. — Мы с женой еще думаем, останемся ли здесь. — Так вы? — Тот единственный человек, кто мог бы оплатить лечение прислуги в моем имении, — подтвердил Вольт. — Не родственник Рикона или Лины, конечно, но тоже сгожусь, ведь так? — Я... Да, конечно. Простите меня, мистер Краспер. Пройдемте за мной. Кокетливо поправив чепчик, медсестра ринулась показывать Вольту дорогу, виляя бедрами так сильно, будто она шла по палубе корабля в сильную качку. «Палата номер пять!» Остановившись медсестра, картинно развернулась и указала на белую дверь. «Здесь находится девушка. Мужчины все еще занимаются. Его состояние очень тяжелое, но наш лекарь славится золотыми руками». «Спасибо», — кивнул Вольт, толкнув дверь палаты номер пять. В таком случае повидают для начала Лину». «Ее нельзя утомлять», — припомнила медсестра, фамильярно положив руку на запястье Вольта и тем самым задерживая его. «Мне велено обеспечить покой пациентке. Как бы я ни хотела!» Она облизнула верхнюю губу кончиком языка и с грустным вздохом продолжила. «Начальство есть начальство. Я люблю свою работу, мистер Краспер». Последнюю букву медсестра слегка растянула, придавая имени Вольта рычащую, игривую и какую-то до безобразия неприличную интонацию. В былые времена он бы обрадовался фривольности девушки и даже закрутил бы небольшую интрижку, но только не теперь. Помни реакцию Сабины на простой разговор с горничной, Вольт лишь холодно улыбнулся «Мисс Свит». Двумя пальцами сняв ладонь медсестры со своего запястья, он деликатно и в то же время твердо ответил. «Я вас услышал. Постараюсь не задерживаться. Теперь можете заняться любимой работой». Не дожидаясь новых пассажей от девицы, он вошел в палату и закрыл дверь. В маленькой комнате пахло спиртом и разнотравьем. Света было мало, весь он шел из неплотно закрытого шторами окна. Прямо перед входом стояла кровать, на которой лежала Лина. Рядом с ней нашлись стол и стул. Голова Лины была перевязана, на скуле виднелся крупный пока еще светлый синяк. Правая рука оказалась обмотанной бинтами. Видеть молодую цветущую девушку в таком состоянии было печально. Вольт подошел к постели и тихо позвал горничную по имени. «Мистер Краспер?» Слабо отозвалась Лина, слегка повернув голову. — Это вы? — Я. — Хотел спросить, как ты? — Но вижу, не очень. Ее губы чуть дрогнули в попытке улыбнуться, но лицо тут же исказило мука. — Как же это случилось? Вольт присел на единственный стул. — Что произошло, Лина? Рикон не справился с управлением? — Нет. Она громко сглотнула и покосилась на стол, где стояла чашка с водой. Вольт помог ей попить и замер ожидая продолжения. — Спасибо, — прошептала Лина. — Это не Рикон, мистер Краспер. Это машина. Она словно взбесилась. Клянусь вам. Лина сделала перерыв, снова облизнув губы и шумно дыша. — Поломка, — предположил Вольт. — Отказали тормоза? — Да, и тормоза, и руль, и рычаг. Не знаю, как он называется. Ее глаза лихорадочно блестели. Рикон не мог ничего сделать совсем этим. И тогда я призвала магию, исчерпала себя до дна, пытаясь остановить железного монстра. Но мы все равно врезались в дерево». Она всхлипнула. Вольт подал ей платок из нагрудного кармана. «Спасибо». Лина неловко промокнула выступившие на глазах слезы, вытерла нос левой рукой и, глядя перед собой, спросила. «Скажите, мистер Краспер, Рикон жив?» «Да, с ним все будет хорошо». — приукрасил правду Вольт. — А мистер Норберт говорил иначе. Лина с надеждой посмотрела на него. — Ему правда лучше? — Кто такой мистер Норберт? — Следователь. Он появился в палате сразу, когда меня сюда определили. Спрашивал, куда мы ехали, зачем, что произошло. — Что случилось с письмами, Лина? Перебил Вольт, чувствуя, как от напряжения начинает болеть затылок. — Где они сейчас? — Ох, мистер Краспер, я сожгла их. — В каком смысле? — Перед тем, как мы перевернулись, письма лежали у меня на коленях, а после оказались перед глазами, в траве у разбитого окна. Вы говорили там что-то важное. К нам спешили люди, а Рикон не двигался, да и сама я чувствовала, что вот-вот потеряю сознание. И тогда я подтянула остатки магии, она вытянула дрожащую левую руку, шепнуло что-то, и на кончике указательного пальца возник едва заметный огонек. «Ничего себе!» – пораженно выдал Вольт. Сабина говорила, это сложно без практики. «Так и есть!» Огонек исчез с тихим щелчком, и Элина устала уронила руку на кровать. Даже с практикой нелегко. Но тетя Роза очень старалась развить мою магию, много со мной занималась и требовала тоже немало. Я каждый день разжигала камины в доме, а после в вашем имении. Значит, писем больше нет? Я надеюсь, <соскоп> — выдохнула она, — потому что сознание покинуло меня, как только они принялись гореть, а потом я очнулась уже здесь. Следователь, который приходил, спрашивал о них. <соскоп> да, он узнавал цель поездки, и я ответила, что везла письма, но они сгорели во время аварии. Тогда он еще сказал, что это странно, потому что в других местах аварии огня не было. Но я лишь пожала плечами. Простите, мистер Краспер, я не думала, что так получится. Она устала, зевнула, глаза ее стали закрываться. Ничего, Лина, все обойдется. Ты молодец. Отдыхай. Завтра я заеду снова, привезу твоих тетю и дядю. О нет! Лина распахнула глаза и качнула головой. Не говорите им обо мне. Тетя и без того очень плохо чувствовала себя в последнее время. Я за нее волнуюсь. Она сама не своя. Боюсь, они уже знают. Не стал скрывать Вольт. Что? И как? Миссис Эйсби действительно переволновалась, но Сабина была рядом и помогла ей. Сегодня я велел им прийти в себя, пообещал навестить тебя лично и все разузнать. Только поэтому они еще не примчались. Не волнуйся, они сильные, а я, как только вернусь, успокою их. Главное, поправляйся скорее. Я постараюсь, мистер Краспер. Она вяло улыбнулась, но почти сразу застонала от боли и закрыла глаза. Тихо выйдя из палаты, Вольт позвал мисс Свит и, отсыпав ей несколько монет, попросил проверять Лину почаще дружелюбно выставила вперед грудь и он рассудив что так медсестра выразила согласие спешно распрощался с ней собираясь наведаться к мебельщику однако на улице вольта ждал неприятный сюрприз встреча с губернатором флебьи и неким светловолосым мужчиной в полисмогической форме как мы вовремя обрадовался его превосходительство расплывшись в хищной улыбке Вот тот, о ты то таком я говорил! Позади губернатора маячило сразу несколько крепко сбитых мужчин с очень суровыми взглядами, и Вольт усмехнулся. Его превосходительство не может выйти из своего замка без охраны, потому что опасается за свою жизнь. Мистер Краспер, незнакомец в форме, привлек внимание Вольта, протянув ему руку для пожатия. Тонко улыбнувшись, он продемонстрировал щербатые зубы. «Наслышан. Уделите мне несколько минут. Мое имя — Серж Норберт. Я — следователь, которому поручено разобраться в сегодняшней аварии». «Вот как?» — Вольт пожал протянутую руку, пристально глядя на полисмага. «У вас всеми авариями занимаются следователи, только теми, что подстроены с умыслом». Вольт удивленно присвистнул. «Значит, вы уверены, что это происшествие – не несчастный случай?» «Уверен», – кивнул мистер Норберт. Машина претерпела магическое вмешательство. На нее было наложено мелкое проклятие с отсроченным действием. «Я вынужден спросить, кто в Грэмми Холле обладает магией, кроме пострадавшей? Всех одаренных необходимо допросить». Вольт все еще осмысливал услышанное, потому не спешил с ответом. «Значит, снова проклятие», — думал он, с отсроченным действием. «Кто-то знал, во сколько машина отправится в путь. Такое нельзя предположить точно». Следователь спросил у Вольта о чем-то, но тот так погрузился в свои мысли, что не расслышал и вынужден был переспросить. «Вас тоже необходимо проверить». Все с той же неприятной улыбкой повторил Серж Норберт. «Господин губернатор в ходе конфиденциальной беседы сообщил мне, кто вы, мистер Краспер. Я имею в виду ваше хобби в столице и множество артефактов, которыми вы пользовались для сокрытия своей личности. Вы любите происшествия и сплетни. Так почему бы самолично не организовать одно из них?» Вольт посмотрел на его превосходительство флебьи Тот повел плечами и напустил на лицо тоску. — Все во благо следствию. Не терплю в своем городе тех, кто играет в собственные игры. Понимаете, мистер Краспер, будь вы моим человеком, работай вы на меня, я бы мог поручиться за вас с таким жаром, что все аргументы обвинения сгорели бы. Договорил за него Уольт, усмехнувшись. Но, насколько помню, мне было дано время подумать, стану ли я работать в газете. — Оно еще есть, — подтвердил губернатор. — Но вы сами видите, какие жуткие события творятся вокруг. Они словно торопят нас с вами скорее подружиться. Вольт нахмурился, сделал шаг вперед и, не сводя собеседника гневного взгляда, зло проговорил. — Знать бы еще, кто стоит за всеми этими событиями! — Не представляю, кто мог желать неприятностей прислуге Сирта Хьюза. Только самоубийца. — Вижу, вы тоже ужасно заинтересованы в случившемся, раз приехали лично. — Отсроченное проклятие в моем городе! флеби широко улыбнулся, но глаза его смотрели холодно. — Конечно, мой интерес понятен. Я хочу непременно найти негодяя и очистить Белфорд от скверны. Я очень волнуюсь за каждого. Это мой долг. В этой машине должна была ехать Сабина. Как бы, между прочим, сказал Вольт, теперь посмотрев на следователя. Но мы передумали. Этим утром она отправилась со мной. Куда? Мистер Норберт вынул из кармана блокнот. И где ваша супруга теперь? Дома. Куда поеду и я, чтобы оберегать ее от событий, которые торопят меня принять решение работать на вас. Краспер снова вперил взгляд в губернатора. Тот моментально подобрался, от улыбки не осталось и следа. — Вы забываетесь, — сказал он тихо, но с особой интонацией, подчеркивающей вескость каждого слова. — Возможно, мистеру Норберту стоит задержать вас и допросить уже в следственном отделе? — Мне не нравится ваше настроение, мистер Краспер. Увы, на мое настроение сильно повлияло происшествие. Вольт криво улыбнулся и вытянул руки в сторону Норберта. — Но если вы считаете, что это я виноват, то делайте свое дело. — Вы доиграетесь, — пригрозил губернатор. «Я — Я? — опешил Вольт. — В моем доме случилось несчастье, и я навестил пострадавших слуг. А стоило выйти из лечебницы, как ваше превосходительство пригрозило задержанием по... Кстати, какова будет формулировка обвинения? Ведь я не мака а простыш. Представляю заголовки газеты «Гнев моего тестя». Ему вряд ли понравится случившееся. Советую к тому времени придумать артефакт, с помощью которого я бы действительно смог создать отсроченное проклятие. Потому что иначе... Вы угрожаете мне? Губернатор окончательно бросил играть роль почти друга. «Я здесь не первый год, мистер Краспер. Должность у меня наделил его величество лично, и он доволен моей работой, понимаете? А кто вы такой, племянник следователей столицы? Зять Сирта? Смешно. Сами-то вы достигли хоть чего-то, кроме написания грязных слухов в посредственной газете». «Что вы можете сами, мистер Краспер? Вы – ноль!» «Я могу многое!» Вольт сжал кулаки и злобно оскарился. «Если еще хоть что-то произойдет в Грэмми Холле или что-то случится с моей женой, вы ответите. Не перед королем, не перед сиртом!» «Норберт, ты видишь, что происходит?» – перебил Вольта губернатор. «Угроза жизни!» – флегматично отозвался следователь. Вот и формулировка для обвинения. «Именно!» Губернатор демонстративно покачал головой, а после устало вздохнул. «Но мы сегодня простим этого молодого пылкого корреспондента за его отвратительное поведение. И за домыслы простим, потому что только полный идиот решит, что я мог бы покуситься на имущество Сирты Его Величества, на его прислугу или тем более на его дочь» только ради того, чтобы он быстрее принял мое предложение. У меня другие методы, мистер Краспер. Информация в наше время решает все, вам ли не знать? Вольт не ответил, чувствуя, как внутри все дрожит от едва сдерживаемого гнева. На автомобиле было проклятие, это факт, примирительно заметил следователь, и оно бы растаяло без следа, мистер Краспер, убив пассажиров. Не воспротився проклятию, ваше горничное, по счастью оказавшееся магом, мы бы и не обнаружили магическое вмешательство. А потому на днях я приеду в грэмми для проведения допросов. — Я, пожалуй, присоединюсь к вам, друг мой, — пропел губернатор, снова войдя в роль Добряка. — Лично представлюсь, дочери Сирта Юза. В особняке не так много магов, — заметил Вольт. «Значит, мы не задержимся надолго. До встречи, мистер Краспер». Вольт кивнул и, не говоря больше ни слова, отправился в свой автомобиль, где какое-то время сидел, не двигаясь. Он обдумывал услышанное и увиденное, и то, что в результате пришло на ум, заставило его неверяще покачать головой. «Глупость какая-то выходит!» — пробормотал он все-таки, заведя автомобиль. «Зачем?» К мебельщику Вольт подъехал не сразу. Сначала пришлось петлять среди одинаковых домов, сделанных один к одному, будто близнецы. По третьему кругу, проехав мимо одного из них, он все же догадался достать артефакт, временно снимающий магическое искривление, и сразу нашел нужный адрес. «Просто мебельщик», — хмыкнул Вольт, быстро поднимаясь по ступенькам. Стук в дверь вышел громким, но открывать никто не спешил. Даже после того, как Вольт пнул дверь. «Откройте!» – прокричал он. «Мама, ты там?» Дверь открылась так резко и тихо, что Вольт пошатнулся и едва не упал вперед. Удержавшись рукой за притолоку, он хмуро посмотрел на мебельщика. «Где моя мать?» «Уехала!» – ответил мистер Зайерс. Выглянув наружу, он осмотрел улицу и добавил. «Сам я занят. Так что...» Вольт резко рванул вперед, вошел в холл и осмотрелся. Никакой мебели не нашлось и в помине. Зато на вешалке висело несколько плащей, в том числе красный, принадлежащий миссис Краспер. «Где она?» — повторил Вольт, сняв плащ. «Не хочет, чтобы нас беспокоили». На этот раз губы Вига разъехались в широкой издевательской улыбке. «Так что будь хорошим сыном!» «Кто вы такой?» — перебил Вольт. «Подчиненный Сиртахьюза, Работаете на него? Вы ведь не мебельщик, я вижу, как плывет ваша внешность. У меня в этом опыт имеется, и магический фон искажен, чтобы люди проезжали мимо, даже зная точный адрес». «Тебе пора!» — прогудил Вига, кивнув на дверь, которую все еще держал слегка приоткрытой. «Разговор у нас не выйдет. Я без настроения. Так, нужна миссис Краспер? Я приведу ее. И уезжайте!» «Жду. Она подойдет к машине. Отправляйтесь туда!» «Вы должны поехать с нами», — твердо заявил Вольт. «Не понял. У нас в доме творится чертовщина, и вы, как человек-сирта, должны мне кое в чем помочь. Это вопрос жизни и смерти». «Человек-сирта?» Мебельщик пожал плечами. «Что за глупости? Вы видите заговоры и интриги там, где их нет и быть не может, мистер Краспер. А теперь...» «Сегодня кое-что случилось. Произошла авария. Я слышал. Он оставался безучастным. И меня это не касается. В той машине должна была ехать Сабина. Вольт злился и говорил отрывисто. «Дочь вашего нанимателя!» Зайерс не изменился в лице, продолжая стоять и безучастно смотреть на него. Вольт сжал кулаки, решая, как быть. Он понимал, что нужно спешить в особняк, но надеялся убедить мистера Зайерса посодействовать, ведь тот явно что-то понимал в магии. Если бы Сабина села в авто с водителем, то наверняка погибла бы. Из всего выходит, что на то и был расчет, понимаете? «У меня есть кое-какое предположение и объяснение, но нужна ваша помощь». В комнате слева, закрытой от посторонних глаз, что-то упало. Вига покосился на дверь и мотнул головой. «Сейчас позову Молли, а завтра приеду, расскажешь». «Сегодня?» — настаивал Вольт. «Нет, я не уеду без вас». В комнате скрипнули половицы. «Кто там, моя мать?» Вольт двинулся вперед, но Вига захлопнул входную дверь и встал перед ним, сложив руки на груди и сурово глядя из-под косматых бровей синими глазами. Минуту назад они были карими. «Что ж, позовите ее сами», — предложил Вольт. «Я говорил, ждите ее в машине», — приказал мебельщик непререкаемым тоном, сжав кулаки. Брови Вольта взметнулись, он понял, кто перед ним. Слишком знакомая интонация, слишком похожие жесты. Не хватало только трости и кожаных перчаток. Скользнув взглядом по камзолу мебельщика, он нашел то, что искал. Небольшая булавка с черным камнем крепилась головкой вниз на боковом шве. Это и был артефакт для изменения внешности, не иначе. Сам он все еще носил небольшую брошь в виде паука с брюхом-изумрудом. — Что ж, как прикажете, — проговорил Вольт, сделав вид, что собирается уйти. Но в следующую секунду он резко подался в сторону и рванул булавку на себя. На ней остался кусок ткани, а с мебельщика спал морок. — Ах ты, руки, сын! — выпалил Сирдхьюз, ухватив Вольта за грудки и притянув к себе. — Что ты за идиот, всюду суешь свой длинный наглый нос? — И все-таки я рад вас видеть! — усмехнулся Вольт. — Это даже лучше, чем ваш помощник. Теперь нужно ехать в имение. У Сирта свека. века. — Ты непрошибаемый тип! Он медленно разжал руки, выпуская Вольта, и пытаясь вернуть самообладание. — Разве я не ясно? — сказал Краспер. — Проваливай! Его глаза сверкали от бешенства, ноздри то и дело шумно раздувались, Вольт протянул ему булавку, и Сиртхьюз выхватил ее назад. «Испоганил вещь!» — выругался он, посмотрев на испорченный сюртук. «У тебя что, призвание такое — портить всем планы?» «Надеюсь, вы ошибаетесь», — смиренно проговорил Вольт. «Потому что и у меня самого есть план, который нужно воплотить сегодня же. Боюсь, завтра может быть поздно. Ты, обнаглевший выскочка, который никогда никого не слушает!» «У меня, правда, мало времени, но если бы вы прошли ко мне в машину и продолжили кричать там, было бы отлично». «Отлично для кого?» «Для всех». Сирт Хьюс промычал что-то невнятное, прижал ладонь ко лбу и простонал. «Ты меня убиваешь, Краспер, без ножа режешь!» «Лайонс!» Вольт вздрогнул, услышав знакомое имя. А уже когда та самая дверь, за которой все время кто-то скрипел половицами, распахнулась, и к ним вышел дядюшка Оливер, все совсем запуталось. — Что происходит? Как вы все здесь? — А я говорил, — перебил его приближающийся Оливер. Нужно было сразу ему все рассказать или раскрыть хотя бы часть правды, пока он сам не додумал стой и не утащил девушку за собой в болото. «Никого я никуда не тащил», — привычно ощетинился Вольт. «Наоборот, я здесь, чтобы...» «Сейчас не время и не место, малыш», — вновь перебил дядюшка. «Давай-ка забери Молли и езжай домой, а завтра к вечеру, в худшем случае послезавтра, увидимся все вместе». Вольт посмотрел на Сиртах Юза. Тот дышал и смотрел, как разъяренный бык, вырвавшийся из заточения и готовый напасть в любой момент. Перейдя взгляд на дядюшку Олли, Вольт заметил нехороший прищур, означающий одно. Он все решил и слушать не станет. Никто из них не собирался помогать. Они задумали намного более масштабную игру, в которой нет места отклонением от курса. А дома ждала Сабина, оставшаяся без защиты и без сил. «Да и черт с вами!» — Вольт махнул рукой. Я буду в машине. Скажите матери, пусть выходит как можно скорее. Тоже мне вершители мира. Он вышел, ни разу не обернувшись. Даже когда из загадочной комнаты послышалось еще несколько мужских голосов, Вольт запретил себе думать о чужих планах и замыслах, сосредоточившись на жене и ее безопасности. Снова и снова обдумывая, как стоит поступить дальше, он дождался, пока его мать Подошла к авто и молча села на заднее сиденье. Но как только Вольт собрался отъехать от дома, открылась соседняя дверь. Рядом с ним сел некий мужчина, черты лица которого плыли. Стоило попытаться их запомнить. Этот был ниже, субтильнее Хьюза, и смотрел с легким прищуром. «Дядя», — догадался Вольт. «Я, малыш, решил все же прокатиться с вами, раз ты так уверенно». Послал нас к чертям. Значит, дело серьезное. Вольт кивнул. Расскажи по дороге. — Начни с последних дней, — заговорила миссис Краспер сзади. — Обо всех предыдущих я уже рассказала. — Мама, ты шпионила за нами? — поразился Вольт, посмотрев в зеркало дальнего вида на милую и безобидную женщину с самыми невинными глазами на свете. Та смущенно улыбнулась и пожала плечами. — Совсем немного, сынок. «Просто чтобы родители Сабины были спокойны». Вольт устало вздохнул и повел машину к Грэмми Холлу, понимая, что обижаться и выяснять отношения просто нет времени. «Ладно, слушайте». После недолгой паузы начал он. «Есть один парень, он работал лакеем, но потом свалился от неизвестной болезни».